Глава 3 Надёжное местечко оказалось веткой пристройкой прямо под могучей стеной обиталища Кариомерского братства. Чуть подальше на уровне земли узенькие, забранные решётками щели, продухи тюремных ям. Туда бросали всякую мелочь, вроде карманных воришек. Оказалось, сожрив всё, и светлорождённый Данил пользовались одним и тем же правилом. Кто смотрит на огонь, видит только огонь. Мимо затянутых мутной плёнкой окон пристройки день и ночь таскались стражники, монахи, просители. Друзья и родственники узников толпились и горланили у зарешеченных щели, в десяти шагах, как положено по тюремному уставу. Впрочем, Данил не раз видел, как в замзду стражники подпускали и поближе. Но ни Руджа, ни Ниминоа в ямах не было. Их преступление не относилось к числу мелких. В полдень, сожрев все, принес хорошую еду и плохие новости. Друг Данила и дочь Гривуша обвинялись в колдовстве и убийстве членов Святого Братства. Оба преступления карались смертью, но обвинение в колдовстве перевешивало, поэтому оно и считалось основным. «Когда будет суд?» – спросил Светлорожденный. «Суд?» – однорукий расхокотался. «Суд над чужеземцем и дочерью Купчишки?» Отец-наставник Крун судит такие дела за завтраком между двумя блюдами. Пока слуга меняет тарелки, скажи мне, чем ты так прогневал брата-хранителя Дорманожа? Кого? Да ладно! Сожри всё, подмигнул. Со мной можешь не темнить. Брат-хранитель Риганского монастыря Дорманож, из любимчиков наисвятейшего специально притащился, чтобы изловить светлорождённого Данила. «Кто бы мог подумать, что я войду в дело с благородным имперцем, а?» Черноповязочник хлопнул Данила по плечу. «И всё-таки я не знаю этого монаха!» «Недовольно», – проговорил Данил. «Брат-хранитель – это как?» «Большая шишка!» Крун готов ему всю задницу вылезать. «Это собачий хрен-дормонож травил тебя здесь, в Кариомере. Кто-то дважды настучал на вас лично, брату-хранителю. Да так по-тихому, что даже мои люди у Круна ничего не пронюхали». «Твои люди у Круна?» «Ну да. Думаешь, это святуши заправляют городом? Хрен!» и они только сдирают с людишек последние штаны. Я-то могу в любой момент проткнуть жирное брюхо отца-наставника, а вот он доберётся до меня не раньше, чем луна станет солнцем. Черноповязочник хохотнул. Половина сотрапезников Круна стучит на него мне и моим корешкам. Да что там, сам Крун отстегивает нам за разные услуги. Например... «Чтобы нашли тебя!» Сожри, всё, снова расхохотался. «И, вишь, не зря платят. Я-то тебя нашёл, а он хрен собачий. Вот так-то, благородный Данил! Как бы ни мы, хурида давно бы на уши встала!» Черноповязочник так и лучился от самодовольства. «Это когда-то у монахов настоящая сила была». А теперь святоши разжрели и обленились, гадят прям под себя. Их шпионы работают на нас, их солдаты хапают и пьянствуют, а начальники Акосева дури блюют друг на друга. Поверь, я отлично знаю монахов. Откуда же? Сам был монахом. Сожри все, сплюнул на пол. Молодой был, дурак. Вот видишь, руку оттяпали да выкинули вон. Атанон так расстроился, что минуты две молчал, прихлёбывая пиво «Так что же будет с моими друзьями?» – спросил Данил «Известно, что вздёрнут за ноги на рыночной площади, уже и приказ дан убрать палатки и мусор И деньги уже принесли смерть бочки, чтоб порядок был, его банда рынок держит» Они могут нам помешать, если мы захотим освободить приговорённых, спросил Данил. Они точно нам помешают, с удовольствием подтвердил сожревсю. Но ты же такой лихой боец, благородный Данил. Почему бы нам не наведаться нынче вечером к смерти бочки и не поковыряться у него в желудке большим куском железа? Данил изучил довольную рожу черноповязочника. «Похоже, не очень ты его любишь». «Не люблю». Охотно согласился однорукий. «Рынок – жирный кусок, а я здорово проголодался». «Допустим, мы устраним смерть бочку», – сказал Данил. «Но сумеем ли спасти моего друга и девушку?» «Слушай меня». Сожрив всё, наклонился вперёд, обдал светлорождённого кислым запахом пива. Их вздёрнут часа через четыре после восхода. Потом святоши отправятся обедать. Казнь всегда возбуждает у них аппетит. А с ними уйдёт и большая часть солдат. Некоторое время твои друзья повисят вниз головой. Неприятно, но можно перетерпеть. При них останется человек двадцать охраны, да парочка палачей для пригляду. И люди смерть бочки. Убедил? Говоришь, человек двадцать солдат. А не захотят ли не прикончить повешенных, если мы попытаемся их освободить? Солдаты. Пренебрежительно бросил черноповязочник. Оставь. У солдат есть жены, детишки. И все они хотят жить, да и кушать тоже хотят. Возможно, они и прикончили бы пленников, как бы ты был один, но ни один кореомерский служивый не станет усердствовать, если увидит вот это. Однорукий дотронулся до черной ткани на своей голове, а крун в следующий раз будет знать, кому платить, чтобы был порядок. Как-то легко у тебя получается, усомнился Данил. Ну, есть и трудности. Например, тот же смерть бочка. По прозвищу отвечает, не сомневайся, или парни дурмоножен, реганцем здесь не жить, следовательно, и боятся меня ни к чему. Что ж, поработаем железом. А потом, потом я вас укрою. «Твой дружок Дармонож, конечно, будет искать, и Крун, ясное дело, попытается другие ночные братства против меня настроить. И пусть на мою территорию атаманы не сунутся, а кто рискнет...» Сожи все, сделал недвусмысленный жест. «Дармонож, ясное дело, может и помощи запросить из Уоркара. Но до Уоркара далеко, пока суть до дела». У вас и след простыл. Ладно, заболтался я, пора двигать. Значит так, благородный Данил, как стемнеет, будь готов. А пока отдыхай, может девочку тебе прислать. Обойдусь, а этот смерть-бочка, много у него людей? Хватает. Может, проще ему заплатить? Трусишь, благородный. Данил промолчал. «Нет, сам себе ответил, и всё. Не трусишь. Совесть у тебя зашевелилась. Так пусть притихнет. Смерть-бочка, пока на атаманство не сел, в межземном море пиратствовал. Твой, можно сказать, исконный враг. А за людей же к его не думай. Половина их с удовольствием войдёт в пять левых, и вторая половина тоже войдёт без удовольствия, когда мы с тобой отправим в Нижний мир» дюжину самых буйных. Сожри все, имеет вес в кореомере, сам увидишь. Так что отдыхай, сил набирайся. И убрался. Заявился атаман, как и обещал, после заката. С ним ещё четверо. «Чёрный палец!» Представил он одного, остальным внимания не уделил. «Ты готов?» Данил кивнул и встал. Меч уже был пристёгнут к поясу, а кольчугу он теперь не снимал даже на ночь. «Вот!» Назидательно сказал, сожрив всё. «Человек!» Кто-то из его подначальных хихикнул, но под пристальным взглядом вожака осёкся и смущённо уставился в пол. — Мыслю так, — заявил атаман, когда вышли на улицу. — Смерть Бочкина, братва, сейчас в разброде. Проходивший мимо стражника из тюремных вежливо поклонился атаману. — Здравия почтенный! Сожрив всё, небрежно кивнул и продолжал. С ним лбов двадцать. А сколько всего? Спросил Данил. Сколько их черный? Помощник отаман оприкинул. Больше веселее, крепкое братство. Сотни две выстоят, я думаю. Им голоса не дадут, перебился же и все. Главное, смерть бочкой пара его ближних корешков. Заделись ей, как его. Бам сразу, подсказал черный палец. «Управимся», – сказал атаман. «Я своих поднял полных пять дюжин. Задавим. Главное – смерть бочка. Здоровый кусок. В наскок не возьмешь. Пробовали». «Теперь этих пробовщиков черви жрут», – с опаской сказал один из черноповязочников. «Просуши штаны». Пренебрежительно бросил сажи и все. «Наш друг его завалит». «Завалишь?» Данил усмехнулся. «Есть сомнения?» «Ну вот, а остальных мы попластаем в смак, чтобы у прочих тоже штаны намокли, и рынок наш. А корешок твоя девка считай на свободе. Все понял?» «Понять-то понял», – задумчиво проговорил Данил. «Ну?» – насторожился вожак черноповязочников. «Мне твой план не нравится». На попятную решил. Сожри все, даже остановился. Со второго этажа кто-то выметнул на мостовую бадью помоев. «Ты драный пес!» – заорал, задрав голову один из черноповязочников. «Никшни!» – гаркнул атаман. «Так что, благородный!» «Я отстали не бегаю», – Данил усмехнулся. «Дом, где прячется смерть-бочка, хорошо охраняется». «Прячется?» «Сожри все, хохотнул. Чего ему прятаться? Он на своей земле». «Ты не ответил». «Дом-то обычный, кабак как кабак. Дверь там ясно, дело окна. Столами можно, значит, загородиться изнутри». «Да не станет он городиться у себя-то». «Сделаем так». Решительно произнес светлорожденный. «Возьмешь с собой семерых, самых нешумных». Если там пара десятков, больше и не потребуется. Арбалеты у них есть? В схоронках, если поискать, найдутся. У меня тоже есть парочка. Сейчас у них и есть арбалеты? Навряд ли. Добро. Отбирай пятерых и пойдём. Эй! Вмешался чёрный палец. Ты что, сдвинулся? Сказано же, их два десятка. Да один смерть бочка дюжины стоит. «Ты б его видал!» «Увижу», – сказал Данил. «Придется глянуть, раз вы хотите, чтоб я его убил. Его и прочих тоже. Может, оставлю вас полдесятка, чтоб не скучно было». Данил засмеялся, и от этого смеха, даже сожрив все, стало не по себе. За прошедшие сутки у светлорожденного осталось только одно желание – убивать всех, кто станет у него на пути. «Как скажешь», — согласился Атаман, поразмыслив. «Ежели мы их всемиром погасим, так крепче этого дела и быть не может. Но смотри, благородный, если они нас прижмут, живьем к смерть-бочке лучше не попадать. Хуже Макхара, тварь!» «Макхара?» Белые зубы Данила блеснули в темноте, но Шмакхаров я перебил достаточно. Из пяти приготовленных к драке дюжин сожри все придирчиво отобрал четверых. Пятым взял пальцы. Теперь Данил был спокоен. Семь человек – обычная компания для кариомера. Иное дело – шесть десятков. Тут уж и беспечный забеспокоиться И прощай внезапность. Притон больше веселее точно смахивал на обычную таверну. Но в отличие от обычной таверны, дверь тут была прикрыта. И двое молодчиков, подпиравших её снаружи, Выглядели очень недружелюбно. Открывай давай, приказался же и все. С бочкой поговорить надо. С задницей своей говори. Равнодушно отозвался охранник. Да ты знаешь, кто перед тобой взвился черный палец. Да хоть кто? Охранник поднял дубину. Проваливать. Данил решительно отодвинул пальц. Время, сказал он. Его клинок выскользнул из ножем, описал плавную дугу, и оба охранника осели, булькая перерезанными глотками. Смахнув кровь с клинка, Данил бросил меч в ножны и распахнул дверь. Места для хорошей драки здесь хватало. А народу было совсем немного – 11 женщин и 26 мужчин. Но принимать в расчёт следовало только 19. Прочие не бойцы. Смерть-бочку Данил опознал сразу. Не мудрено, это такая гора мяса. И восседал грамотно, лицом к двери. Увидел Данила, открыл щербатую пасть. И закрыл, когда из-за спины светлорожденного возник сожри-всё. С силой грохнул кружкой по столу. Атабан больше веселее поднялся. Громадный, лысый, багровый от жара очага. Две оглаживавших атамана шлюхи ссыпались с бывшего пирата, как солома с проснувшегося парда. Омма! взревел смерть бочка, культяпый пожаловал. Требухой своей пол мне морать. В могучих руках его появилась дубина, размером с небольшую мачту. Толстый конец дубины скреплял железный обруч с шипами. Сожрив всё, выхватил из-за спины арбалет. Бум! Арбалетный болт воткнулся в подставленную бочкой дубину. Великан захохотал, словно камни перекатывались в пустом трюме данил оценил его быстроту сожре все ту же и ему это совсем не понравилось он бросил встревоженный взгляд на светлорожденного жалея что послушался и распустил бойцов остальные его люди тоже застыли в нерешительность количество налетчиков привело смерть бочку в полный восторг он смеялся так что слезы выступили на глазах «Задерись!» – рявкнул смертьбочка, отсмеявшись. «Приволоки мне этого недорезанного! Поглядим, не осталось ли у них дурмана и для нас!» Задерись, хоть уступающий размерами своему атаману, но ненамного вылез из-за стола, разматывая стальной цепь с шаром на конце. Данил прикинул расстояние. До смерти бочки шагу двадцать и десяток вооружённых головорезов. Вполне приемлемо. Короткий разбег, прыжок, сальто, и Данил приземлился на один из столов. «Ты че акробата с собой привёл?» Удивился смерть бочка. Ху ха Данил промчался по столам между опешившими черноповязочниками, выхватил меч... Полоснул неудачно уставшего на пути бандита и оказался на столе перед смерть бочкой. Но тот исхитрился пнуть столешницу снизу, с опрокинулся, прокинулся. Данил успел соскочить, аккуратно приземлился на ноги, отрубил потянувшуюся к нему руку с ножом, пригнулся, пропуская над головой мачтоподобную дубину. Задерись, бам сразу! Заревел смерть бочка. Культяпова держать! Могучим пинком отшвырнул тяжеледный стул и бросился на Данила. Собственные люди атамана шракнулись в стороны. Дубина летала в воздухе, не разбирая своих и чужих. Отчаянно заверещали женщины. Данил еще раз отметил проворство смерть бочки. И решил, прежде чем вступать в поединок, немного расчистить место прыжок на стол взмах мечав влево назад вправо и три бандита повалились с разрубленными головами данил перепрыгнул на следующий стол и еще двое отправились в нижний мир смерть бочка расшвыривая мебель ломил за светлорожденным как краурх из гибельного леса но данил действовал проворней и ему не мешали люди и обстановка Клинок взлетал и опускался. Бандиты умирали, не успевая даже подумать о сопротивлении. Ещё один прыжок, и Данил встал в кресло, где только что сидел смерть бочка, оглядывая поле боя. Девки попрятались. У дверей люди, сожгли всё, дрались с черноповязочниками больше веселее. Силы примерно равны. Вокруг столов валялись порубленные Данилом. Кое-кто... Ещё цеплялся за этот мир, но большинство уже отправилось к кали. Ни одного боеспособного не осталось, кроме смерть бочки. Атаман пёр вперёд, ревяв с кугуром. Данил прыгнул с кресла навстречу врагу. Огромная дубина упала сверху. Данил метнулся навстречу, выстрелил мечом прямо в центр толстого брюха... И впервые за много лет недооценил противника. Палец перевернулась в руках смерть бочки, как тросточка в пальцах жонглёра. Нижний конец дубины отбил меч Данила. И самого Данила. Подброшенный ударом светлорождённый треснулся спиной о кирпичную стену самого очага, едва не угодив в огонь. Дыхание пресеклось, внутри разлилось пламя, и чёрная пелена заслала глаза. Смерть бочка был уже рядом. Дубина с треском врезалась в стену. Оглушённый, ослепший от боли Данил ничего не осознавал, но успел откатиться в сторону. Новый удар. Ожёг щеку осколок кирпича, выбитый стальным шипом. Однако Данил уже пришёл в себя. Смерть, бочка пыхтя, стон рассеженный бык гвоздил дубиной, но Светлорождённый успевал уворачиваться. Он даже не пробовал пустить в дело меч. Дубина втрое длиннее, а парировать её всё равно, что сбить кулаком прыгнувшую харсу. Но рано или поздно эта громадина устанет. Толстый живот подпрыгивал над широким кожаным поясом. Вздувались буграми мышцы. Смерть бочка работал в мастерски со всех направлений, не теряя маха и скорости. Зажал Данила между очагом и углом, Хуридид гонял его вдоль стены. Но прилегающая стена и выступающий край очага мешали и ему. Удивительно, но огромный, Обросший Саланхуридит лишь на полонгановение уступал в скорости владеющему мангхелсер Данилу. Какой воин! Светлорождённый получал бы искреннее удовольствие от боя, если бы ставкой была его собственная жизнь. Только его собственная. Громадная туша атамана заслоняла от Данила дерущихся у дверей, Но и у смерти бочки не выросла глаз на затылке. А оглянись он, и Данил тут же высказнет из ловушки. Смерть бочка нервничал. Он вовсе не хотел получить стрелу в спину, прикрытую только слоем сала. А проклятый акробат оказался северянином и вдобавок обученным вагарским приёмчиком. Смерть бочка перетопил множество имперских кораблей и перебил немалое количество моряков-воинов. Он сталкивался почти со всеми боевыми школами мира. Когда он добивался своего места в Кореомере, он давил соперников, как боевой пёс-помоечный крыс. Культяп и видел это, поэтому приволок с собой бойца из империи. На смерть бочка давил и имперских мастеров меча. Ха! Это действительно хорош. Атаман размышлял, а руки продолжали работать. Ветряная мельница, подумал Данил, и здоров, как сам Нил Биоркит. И я, прорезал воздух, вопль сажи и всё. Ликующий вопль. Смерть бочка на миг отвлёкся, а Данил, который только и ждал этого мига, Выбросил меч в коленах у Редита. Короткий конец палец и тут же описал полукруг, но Данил удержал выпад, перебросил меч в левую руку и ещё один бросок. Вот так! Есть! Дубина смерть бочки с невероятной силой обрушилась на кирпичную кладку, развалила её. Котел с похлёбкой опрокинулся, комната наполнилась в вкусным пряным запахом. От страшного удара стальная обручка соскочила с палицы, сама палица треснула. Смерть бочка крутнулся на месте, опоздал. Меч Данила полоснул по боку атамана, ниже подмышки, и еще раз по предплечью, разрезал мышцу, заскрипел по кости. Хуридит завыл. Данил прыгнул высоко вверх, Треснувшая дубина просвистела под ним, и в воздухе вонзил меч в толстую шею смерть бочки. Хуридит выпустил дубину, здоровой рукой схватил правое запястье Данила раньше, чем тот успел выдернуть меч, а раненой рукой нанес светлорожденному страшный удар, который Данил... Отбил боевым браслетом, располосовавши пами кулак куридита, и смаху ударил браслетом же по локтевому сгибу смерть бочки. Пальцы от разжались. Светлорожденный повернул застрявший в ране меч, выдернул его, обхватил эффес двумя руками и, с расстояния трех шагов, нанес удар, называемый в манкел две ладони. Клинок пропел песню, И сквозь грудь атамана, наискось, на глубину двух ладоней, прямо через могучее сердце пролекла кровавая борозда. Смерть бочка рухнул навзничь. Но он еще жил. Сожрив все, черный палец и еще один уцелевший из пяти левых, опустив арбалеты, взирали на происходящее с благоговейным ужасом. Повинуясь скорее наитию, чем разуму, Данил вновь вскинул меч. Кровавые брызги полетели из-под клинка. Проломленная грудная клетка, фонтан густой алой крови. Клинок Данила вырвал комок разрубленной плоти, сердце смерть бочки, и, описав дугу, кровавый ошметок упал к ногам, сожри все» меч еще раз повернулся в ране и второе сердце шлепнулось на пол рядом с первым а упав сократилось еще четырежды прежде чем остановиться макхар бросил данил побледневшему однорукому вытер куском подвернувшись от ткани меч и отправил его в ножны пойдем сказал он с этим Всё.